Глава 56. Ярослава. «Машенька, что ты такое говоришь?» — кусая губы. «Как я могла украсть у тебя отца?» «Ничего не понимаю. Отказываюсь принимать действительность. Твой папа, Дмитрий Соколов, был женихом моей матери, Лидии Малининой, дочери строительного магната Владислава Малинина. Может, слышала? ГК Владия». Я кивнула головой, кто же не знает главного застройщика города. Они были счастливы, хотели пожениться. Дед помогал молодому жениху в построении бизнеса. Но в один прекрасный день Дмитрий пришел домой и сказал, «Ледок, прости, люблю другую». Красивое холено лицо Маши исказило гримаса боли. Я молчала, замерев, боялась раздражать подругу. Мама даже не успела ему сказать, что ждет ребенка. «Ребенка?» а шалела уставилась в зеленые глаза напротив. «Значит, она родила? Кого?» Видимо, от большого количества гормонов я перестала соображать совсем. «Меня!» — истошно закричала Маша. «Ты моя сестра? Если бы я стояла, то упала бы. Но я сидела, поэтому вцепилась сестре в запястье. Ты ведь меня не обманываешь? Губы трясутся». «Яра, мы уже не дети. Сами давно стали мамами. Зачем мне тебя обманывать?» «Мама поспешно вышла замуж за нелюбимого. Родила». «Где твоя мама сейчас?» «Умерла пять лет назад. Рак груди». «Мне жаль. Она так и не полюбила нового мужа. А мне папу заменил дед». «Познакомишься с ним сегодня. Он старенький уже, болеет, но очень ждет тебя». Хочет рассказать нам обеим одну большую тайну. — Какую? — Хочет покаяться в грехе. Я удивленно уставилась на Машу. — Ничего не путаешь? Он хочет покаяться в грехе передо мной? Да — Да. Едва слышно произнесла старшая сестра. — В машине пахнет дорогим парфюмом, новой кожей, подташнивает. Может, укачало, может, тошнит от насыщенного дня. Сегодня многое изменилось для нас всех. Маша смотрит с грустью в окно. Что-то случилось? В машине висит напряжение. Да, только обещай, что не будешь нервничать. Обещаю. Беру Машу за руку. Егор в тюрьме, а старший Воронцов в больнице с инфарктом. Сердце замедляет ход. Вот-вот остановится. Как? Сначала Воронцов узнал, что двойняшки его внуки... Затем, что ты их мать. Груз вины придавил. Неужели он пожалел нас? Не верю. Правильно делай, что не веришь. Из-за сына расстроился. Обрек его на одиночество при живых и здоровых детях. Из глаз катились слезы, и я размазывала их по щекам. Егор. Старик впервые за два месяца позвонил сыну рассказать правду. Трубку взял чужой человек. На ломаном английском объяснил, что Егор Воронцов уже два месяца находится в испанской тюрьме. Его обвиняют в хакерской атаке на Национальный банк Мадрида. Вот у старика случился инфаркт. Не выдержало сердечко. Он же сам вынудил сына сбежать от тебя. Если бы не козни отца, то сын был бы счастливо женат на свободе и тебе. Испугался за репутацию? Что ты... Он любит сына. — Любит? — опешила я. — Да, у деспотов своя особая любовь. Сердце обливается кровью, совесть грызет душу. Как так-то? За что? И как вытащить Егорушку из европейской тюрьмы? Мы подъехали к воротам, за которыми виднелись три верхних этажа настоящего дворца. Перевожу взгляд с Маши на дворец и обратно. Диву даюсь, как она не скуривалась за годы, приведенные в царской роскоши, как ей удалось остаться человеком. Едва входим в дом, как ко мне несется маленький бесенок в лице Аленки. «Племяшка!» — хватая девочку за плечики, обнимаю. «Яла! Яла!» «Привет, сладкая ягодка!» — наклоняюсь, целую в макушку. Идем сразу к деду. Если ты его не простишь сегодня, то он не хочет больше жить, капризничает с утра. Мало мне Аленке еще с ним бороться. Поднимаемся в лифте на третий этаж. Проходим в дальнюю комнату. Здесь пахнет старостью, лекарствами. На королевской кровати лежит худощавый старец с желтым лицом. Здравствуйте. Сажусь рядом с главой семейства Малениных в кресло. Он щурится, вглядывается в меня. Ярослава, мы ведь уже встречались, когда ты была малышкой. Под стол пешком ходила. Бросает взгляд на внучку. Машуня, принеси чай мне и гостье. Хорошо, дед. Дверь за Машей захлопнулась, и я вздрогнула. Страшно стало, какие адские тайны притаились в этой замшелой комнате.